Отражение Я вспомнила каждую минуту рядом с мужем, но вместе с этой жизнью в памяти пробудились и прошлые реинкарнации. Это сейчас я научилась разделять, какое из них принадлежит то или иное воспоминание. Но как только проснулась после комы, видела все в разнобой, кадр за кадром, будто кто-то играл этими воспоминаниями в бадминтон подбрасывая их мимо моих глаз, как валан. Иногда я подходила к зеркалу, которое висело в вестибюле лечебницы и подолгу рассматривала свое отражение. На меня смотрело одно лицо, но я видела в нем три жизни. Глаза цвета свежего пчелиного меда, оттенок совсем немного не дотягивающий до коричневого. Тяжелые вьющиеся локоны обрамляли аристократическое лицо с достаточно острыми скулами. А губы? Они как будто не умели улыбаться, отдавая эту привилегию глазам, а сами застывали слегка приоткрытыми, состремленными вниз острыми уголками. Какую бы реинкарнацию я не вспомнила, из зеркала каждый раз на меня смотрело это лицо. Если смысл жизни в любви, то ради чего мне жить теперь? Ведь тот, кого я любила все свои воплощения, умер». Неужели мое наказание в этой жизни – одиночество? Я не страдала, не плакала в подушку по ночам, не жалела себя, потому что знала, что заслужила все, что выпало на мою долю. Прав, доктор. Невозможно помочь тому, кто не принимает помощь. Невозможно спасти того, кто не хочет, чтобы его спасли. Ради чего и кого мне теперь жить?» Быть может, моим последним шансом было приложить все силы, чтобы отговорить мужа от той роковой поездки, настоять на том, чтобы они с сыном остались дома. И если той аварии все равно было суждено случиться, возможно, моей душе удалось бы заплатить за жизни любимых. Была бы моя смерть искуплением, или она стала бы обнулением попыток все исправить. Я как будто упускала какую-то важную деталь, которая находилась на поверхности, но я не придавала ей значимости. Понимала, что смерть тела не конец, что душа вечна, и совокупность всех поступков и мыслей за одну реинкарнацию является входным билетом в следующую жизнь. Даже если моя родственная душа уже давно простила меня, я не могу принять это прощение, пока сама себя не прощу. Как будто на великих весах правды все мои благие поступки не перевешивали боль, которую я причинила своей родственной душе».